448. -ое. Матери Огни йоги Ночь велика, сны мгновенны. А что же происходит в течение нескольких часов сна? При упорядочении сна проблески ночной работы в тонком мире начнут проникать и в земное сознание, и сама работа расширяться, приобретать аспект тонкой действительности. Одни во время сна спят в тонком мире, другие бодрствуют и работают. Ученики обычно активны. Учится помогают учителю. Они ведут двойную жизнь и на земле, и в надземном. Память о надземных действиях часто не удерживает, чтобы не произошло отрыва от земли и земных действий, всему свое место и время. Желание отдать свои силы на помощь учителю света для совместных с ним действий в надземном приветствуется всегда приносит свои результаты, независимо от того, осознаются они или нет.